Глава двадцать седьмая Итак, все восемнадцать лордов, сегодня выжелавших встречи со мной, вчера покидали дворец ради празднования помолвки своего друга. Конечно, это может быть совпадением. Естественно, их желание встретиться могло возникнуть на праздновании из-за всяких разговоров, но... Но... Вздохнув, открываю самый нижний ящик стола, и вытаскиваю промаркированный зелёным для людей металлический цилиндр с чекой. Усыпляющая граната вооружение запрещённое в Йоране, но так как ситуация особенная, Линера нам предоставил несколько снарядов на разные критические ситуации, когда надо просто обезвредить людей, оборотней или не слишком мощных вампиров. Цилиндр небольшой, прекрасно убирается в декольте. Холодит кожу. Колечко чеки выглядывает как украшение. Самру я высылаю приказ отправить группу охраны к фиолетовой гостиной. Ну и сама отправляюсь туда. На ходу обращаюсь к охранным чарам. Укрепить стены сиреневой гостиной. И снять антииллюзорные чары. С отрядом из полдюжины медведя-оборотней и стольких же магов я встречаюсь в коридоре возле нужной гостиной. Будьте готовы действовать в случае необходимости. Предупреждаю я и создаю иллюзию себя самой. Эта иллюзия направляется к дверям, а я остаюсь на месте. Магические сферы слишком ярко озаряют коридор, и я не слишком уверенно работаю с собственной тенью. Мысленно приказываю дверям раскрыться, и из створки распахиваются. Иллюзия замирает на пороге. К сожалению, я не могу видеть её глазами Сейчас лорды должны мне поклониться. Выдержав небольшую паузу, заставляю иллюзию зайти вглубь гостиной, а дверям закрыться. Секунду спустя защитные чары сигнализируют о применении боевых заклинаний в сиреневой гостиной. Что ж, подойдя к дверям, вытаскиваю согревшийся между грудями цилиндрик, выдёргиваю чику. Приоткрываю створку и под тяжкий вздох жаждущего бросаю гранату в бушующие там стихии. Нематериальная иллюзия погребена под пламенем, окружена големами. Захлопываю створку, запечатываю заклинаниями и сразу же восстанавливаю запрет на создание иллюзий. Теперь подождать пять минут для верности. Защитные чары передают, что активность посторонней магии в сиреневой гостиной стихает. Ри, что у тебя там происходит? Рык Лора передаётся через метку. Похоже, даже на таком расстоянии защитные заклинания дотягиваются с нечёткими сигналами тревоги. Проблема решена, не отвлекайся. Отзываюсь я и отступаю подальше от двери. Да-да, Илор, -да, оставайся в герцогстве. У меня тут дела наметились менталистские. Я разворачиваюсь к старшему медведю обратно. людей сковать антимагическими кандалами. Действовать надо быстрее. Вдруг нам ещё какие-нибудь сюрпризы заготовили. Всё же атака 18 магов одновременно, хоть и опасно для физической формы правящего дракона, но не настолько неотвратимо смертоносно, чтобы полагаться только на неё. С пленниками можно не церемониться, и я не церемонюсь. Прямо в разоренной гостинной поочерёдно снимаю с лордов амулеты, вжужу, проникаю в сознание и затем корректирую сознание и память, усыпляю. В общем, ситуация у всех лордов одинакова. Их по одному переловили в борделе, где праздновали помолвку, лишили амулетов, поставили ментальную установку вызвать меня на разговор и атаковать, после чего заставили это забыть. Ловивших лордов существа были в масках, работавший над ними менталист тоже. Установку делал грубую, мне даже усилий не приходится прикладывать, чтобы её ощутить. Но несмотря на такую очевидную топорность, я проверяю всех тщательно, чтобы не пропустить более аккуратно сделанного воздействия. Но нет. Их, похоже, создавали оружием одного раза. Убираю из их памяти то, как они атаковали мою иллюзию. Незачем им знать о моих методах противодействия. Заменяю это на арест. Будто бы вместо меня вломились медведя-оборотни и всех захватили и усыпили заклинаниями. Теперь лорды будут считать, что им сделали установку, но когда ничего не получилось, установка спала. Скажу потом, что мои шпионы рассказали о готовящемся нападении, Поэтому я велела всех арестовать, а пока ждали допроса, у установок на убийство завершился срок. Конечно же, всех не состоявшихся убийц я прощу, после чего они будут мне должны. Жалея не взирая на окажущуюся простату работы, она кропотливая и требует усилий, особенно если торопиться и обходиться без перерывов. К десятому лорду у меня начинает зудеть мозг, к пятнадцатому ломит виски. Но ну, она последним хочется рухнуть в кресло и ненадолго забыться. Но кресел в разбитые заглянаниями гостиной нет. Жалко смотрятся ободранные обои, окна выжили чудом, но портьеры сгорели. Из всех украшений только 18 скованных анце магическими наручниками лордов на полу. Солнце освещает их бледные лица, мерцает на драгоценных булавках запанках. отливает на чёрных со звёздными вкраплениями браслетах и цепях. Лежат тщательно обработанные, подданные, освобождённые от чужого воздействия и от ныне предельно лояльные мне и Элору, а в скором времени сами не заметят, как станут и верными. Красота. Вот только получается, не спящие собирались убрать меня до отделения Герцекст Или собирались добить, в случае, если та ловушка не сработает. А может, надеялись отвлечь, чтобы мы не успели помешать бунту? Или наше уничтожение поручили нескольким группам, и те состязаются, кто быстрее достанет цели? Поврежденная атаками дверь скрипит. Вздрогнув и покрываясь щитом, оборачиваюсь. И Лор изумленно разглядывает штабелями лежащих передо мной мужчин. «Кстати, некоторые опасно молоды и есть симпатичные. На Элоре не царапинки, одежда в идеальном состоянии, не выглядит он побывавшим в бою, не тащит мне не спящих в подарок. А герцогов тоже что-то не видать. А я так увлеклась ментальной работой, что не почувствовала сигнала защитных чар о прохождении через них Элора». «Хм...» Он изучает лежащих всё таким же изумлённым взглядом. Я, конечно, знал, что ты сторонница женского доминирования, но не думал, что настолько. Да и против я участия посторонних в твоих развлечениях. Если хочешь меня связать, свяжи, не вымещай желание на подданных. Это терада выдаёт его тревожное настроение. Пристальный взгляд останавливается на мне. Им установку сделали меня убить. объясняю ровно. Но я сразу, как только меня эти лорды позвали на разговор, подумала о возможных проблемах, поэтому сразу уточнила, покидали ли они дворец. Выяснив, что это так, вызвала стражу и вместо меня отправила иллюзию. Убедившись, что лорды атакуют мой образ, бросила им усыпляющую гранату и отправила стражников сковать пленных, чтобы потом проверить, добровольно ли они напали. Заодно сняла с установки на убийство. Всё это время я была в полной безопасности и вела себя благоразумно. Последнее подчёркиваю, чтобы немного отвлечь Лора от моей менталистской работы, ну и показать, какая я покладистая, не склонная к необдуманным рискам драконесса. А у вас как дела с герцогствами? Нашли их, решили проблему? Потупившись, и Лор немного нервно приглаживает волосы. Чувствуя неладное, строже переспрашиваю: как у вас дела?